Короткие истории. Вот несколько коротеньких историй, рассказанных ФГ. Историй свидетелем которых она была или случившихся с ней, или просто где-то услышанных, но запомнившихся надолго. На Тверском ФГ встретила знакомого. Фрейна Георгиевна, воскликнул он. Вы чудесно выглядите. Я симулирую здоровье, ответила она. Да что вы? У вас такой чудный румянец, но она не сдавалась. Оставьте. Какой же это румянец? Это чудеса науки и техники, румянец из Парижа. обо мне своим знакомым. Я его усыновила, а он меня умотерил. Когда моя сестра решила переехать из Парижа в Москву, это было в 50-х годах, я прислала ей письмо. Работник посольства, выдававший ей визу, рассказывал, что накануне отъезда сестра пришла к нему, Я отказалась от поездки. Почему спросили её? Я не могу ехать, ответила она. Моя сестра в Москве сошла с ума. Смотрите, что она пишет. Ни о чём не волнуйся, приезжай, площадь для тебя есть. Зачем мне площадь? Что я памятник? Нет, она явно не в себе. На улице у театрального подъезда после окончания спектакля муж оборачивается к уныло плетущейся сзади жене: "А всё ты, блядь, пойдём в театр, пойдём в театр". Вот лучшая рецензия добавляет ФГ. Говорили о современных писателях. «Они мне напоминают торговку с счастьем, которую я видела в Петербурге», — сказала Эфгэ. Толстая баба стояла с попугаем, восседающим на жердочке над квадратиками бумажного счастья. Баба кричала, «Но любой интересующий вопрос моя попка вам быстро дает желающий ответ».